В уездном Балашове, штабной колыбели многострадальной девятой армии, знавшей измены Носовича, Ковалевского и Всеволодова, крах нынешней летней кампании, наконец-то забушевали страсти возмездия и справедливого выяснения причин. Стало тесно вдруг от конвойных войск, разного рода приезжих советников и экспертов, в числе коих оказался по странности член трибунала республики Крыленко, которого почему-то не допустили на этот раз к прямым своим обязанностям. Много было свидетелей, адвокатов, газетных и прочих информаторов, дело слушалось чрезвычайное, в особом присутствии и почти при закрытых дверях. Балашовская тюрьма не вместила всех обвиняемых, 400 беспартийных и 28 членов РКПБ. Под них заняли школы и какие-то карантинные казармы. Решеток там не было, но охрана зато была двойная, бессонная. Из Саратова приехал общественный судья, бывший агитпроп 9-й армии, кубанский казак Дмитрий Полуян, хорошо знавший главного мятежника Миронова и обстановку вокруг него. Общественное обвинение взял в руки Смилга, ни на шаг не отходил от них работник секретной контрразведки нарком военно-троцкого Человек без послужного списка и особых примет, но с чрезвычайными полномочиями, со странной фамилией Пауков. Приехали из Москвы лица, заинтересованные в судьбе некоторых обвиняемых в ходе процесса в целом: Представитель в ЦИК Макаров от казачьего отдела, пожилой и рассудительный сибиряк Степанов и от газеты Правда писатель Серафимович. Эти трое были, пожалуй, единственными из всех наводнивших Балашов, которые никак не считали заранее доказанным антисоветский характер выступления Миронова и намеревались принять какое-то участие в разработке дела как представители правительственных учреждений и партийной прессы. Макаров хотел даже до начала суда ознакомиться с материалами и выводами чрезвычайной комиссии. Увы, главный обвинитель Смилга, под контролем которого работала комиссия, отказал не только в этом, но и в праве постоянного присутствия на суде. — То есть как же это, почему? — спросил быстрого на ногу почти неуловимого Смилгу Серафимович. — Ведь мы как-никак люди, не подверженные фракционным страстям, с одной стороны, а с другой никто не может в нас, так сказать, сомневаться. Мы хотели бы, например, товарища Степанова выделить в качестве общественного защитника. — Весь состав суда, в том числе и стороны, нами утверждены, — сказал Смилга. — С вашими просьбами следует обратиться в Москву или лично к товарищу Троцкому. — В таком случае мы хотели бы присутствовать в зале заседания как зрители, — сказал Макаров. — Зрителей не будет, — уточнил Смилга. — Там некуда рассадить обвиняемых. Полный зал. Макаров и Серафимович переглянулись. Смилга заметил вызывающее недоумение на лицах, пригласил сесть. «В дело, товарищи?» — спросил он. «Разве дело идет о какой-то отдельной личности, что вы проявляете такое рвение? Процесс политический, здесь неуместно какое-либо размагничивание. Революция в опасности, а вы собираетесь играть в присяжных заседателей». И Макаров, как представитель в ЦИК и Серафимович, были, конечно, в затруднительном положении. Во всей Москве, в Пензе и Балашове никто решительно не сомневался, что Миронов изменник и мятежник, скрытый белогвардеец. Приговор был предрешен таким образом заранее. Этому не мешало и то обстоятельство, что вместе с Мироновым попали на скамью подсудимых три десятка заслуженных партийцев. Да и сам он с октября 17-го ходил в сочувствующих. Но о чем же может идти речь, когда у всех на глазах произошел мятеж? Макаров вздохнул и смолчал, а Серафимович вынул из папки портфеля, свернутую в четверо газету, красный пахарь со статьей «За что судит Миронова» и протянул Смилге. «Зачем же тогда нагнетаются страсти в печати, если процесс политический, спросил он?» «В каком смысле?» «Ну, например, юдофобство Я знал Миронова с юности, это грамотный, начитанный офицер». Из тех, кто не разделял взгляды правых и наоборот, придерживался так называемой старой интеллигенции, он просто не мог унизиться до разжигания национальной розни, как пишет в этой газете. Помилуйте, с смелго, я сам слышал однажды, как Миронов рассказывал еврейский анекдот с начинкой. Кто же их не рассказывал, развел руками Серафимович, раз только одни юдофобы? Вот те и в самом деле презирают и евреев, и их анекдот. — Я повторяю, что это не главное, — сказал Смилга, возвращая газету в руки Серафимовичу, как нечто необязательное. И это не будет иметь, по-моему, никакого значения. — Тогда зачем же это разрешили к публикации? — вступил в разговор осмелевший Макаров. — Или вот еще. — Да подлинно известно, что Миронов никогда не призывал свергать Совет народных комиссаров. Наоборот, с первого дня революции он поносил одного из вождей, товарища Троцкого. Этого достаточно. Макаров и Серафимович вновь переглянулись с недоумением а Степанов даже плечами пожал и сказал с рассудительностью сибирского мужика, окая, впрочем, так же, как и сам Смилга. «Если товарищ Троцкий спорил с Лениным по Брестскому миру, то чью сторону нам поддерживать?» «И как вы его чтите, завесився в нарком?» «Это очень трудно понять, товарищ Смилга. Наркомов у нас сменилось много, был он и НСР Чернов». Если за каждого будете политические обвинения клепать, то до хорошего это не доведет. Начальство его надо критиковать и поругивать. И так уж Мамонтов к самой Туле подходил, да воевались, надо ж в корень глядеть. А тут пишут какую-то чепуху, Миронов коммунистов в Саранске арестовал, ведь не было ж такого. — Странно вы настроены, товарищи, — вздохнул Смилга. — Не странно. Мы осуждаем Миронова как нарушителя военной дисциплины, — Он выведен даже из казачьего отдела, — твердо сказал Макаров. Мало того, мы считаем, что поступок его граничит с мятежом. Но зачем искать политических врагов там, где их нет? Были в Саранске у Миронова два заложника — Лисин и Букатин. И Миронов заявил, что при первом же выстреле со стороны за град войск оба заложника будут расстреляны. Это главный криминал. И что же? Выстрелы по Миронову за время рейда были, конечно. И потери были. Алисин и Букатин живы и здоровы, и выступают теперь главными свидетелями обвинения. Так зачем в газете наводить тень на ясный день? Чего ради? Еще, — пишут, — добавил Серафимович, — что Миронов собрался бежать при соприкосновении с корпусом Буденного. Надо же, в конце концов, хоть немного знать и понимать Миронова. Это недавний герой, красный боец, который чего-то не понял, не стерпел и только, но бежать... — Мы все это учтем, товарищи, — сказал невозмутимый Смилга. — Большего я не могу вам обещать. На заключительном заседании можете быть. — Но мы должны быть на суде, — сказал Макаров. — У товарища Серафимовича мандат Центральной газеты — правда. — Ничем не могу помочь, — развел руками Смилга. Их поразила резкая перемена во внешнем облике Миронова. Он стал явно не похож на себя. Человек, в окладистой черной бороде, сидевший до передней скамье, разительно напоминал плененного Пугачева, но безвременно состарившегося и уставшего духом, надломленного каким-то неожиданным поворотом мыслей, раскаянием, упадком души. У него были изверившиеся, угасшие глаза, как у человека, переболевшего возвратным тифом Они еще взывали, ждали чего-то, Его глаза, но без всякой надежды. Это был не тот Миронов, не вояка и острослов, а глубоко виновный в чем-то немощный старик. Молча оглянулся на вошедших и опустил голову. — Плохо, — подумал Серафимович. — Суд-то у него не на виду, а в собственной душе, как видно. И суд беспощадный над самим собой, но за что именно? Из того, что слушалось на суде, было ясно, что никто из обвиняемых виновным в антисоветском характере мятежа себя не признал. А за нарушение воинской дисциплины Миронов всю вину принял на себя как командир части. Громкий процесс в отношении 400 с лишним обвиняемых после этого следовало бы считать судом над единственным виновником всей этой трагедии. События в Саранске летом 19-го года нашли отражение в исторической литературе, в книге Берия и «Героические годы». Ростов-на-Дону, 1964 год, страница 308. Но Смилга почему-то не хотел этого допустить. Важной для него оставалась массовость мятежа. Миронов, со своей стороны, напирал на фатальное совпадение некоторых случайных, а иногда и умышленно подготовленных кем-то обстоятельствах фактов, толкавших его к выступлению. Наконец, прорыв белых под Новохоперском и вопль тех красных казаков, семьи которых безжалостно казнились, нахлынувшими на верхний дон Деникинцами. Он не скрывал своего желания действием выразить некий подспудный протест против повсеместного недоверия красным казакам, но в этом смысле добился, безусловно, обратного и очень винит за это себя. Теперь-то их как раз и называют в речах и газетных статьях потенциальными мятежниками и анархистами. Комиссар Макаров не мог не чувствовать, чем закончится процесс. С разрешения председательствующего Полуяна, подняв руку, задал подсудимому Миронову вопрос. — Если бы в момент выступления в Саранске вы, Миронов, получили вызов в казачий отдел в ЦИК, членом которого вы были, то выехали бы в Москву или нет? Миронов обернулся, глянул ожившими глазами на Макарова и Серафимовича и ответил односложно согласием. Его защитник, типичный цивильный адвокат с тонкими манерами и в пенсне на шнурочке, тут же попросил сделать перерыв. Обвинитель Смилга отказал, не находя существенной причины для этого. В своей обвинительной речи затем Смилга потребовал высшие меры наказания для главных виновников, то есть Миронова и его штаба, и строгого тюремного возмездия в отношении остальных. Судья предоставил последнее слово Миронову. Тишина в зале заседания, сопровождаемая лишь поскрипыванием старых стульев, шелестом бумаги на судебном столе, до да сдержанными вздохами обвиняемых, теперь стала предельно глубокой и напряженной. Миронов поднялся, стал в полоборота к судьям, так, чтобы можно было обращаться частью и к своим сподвижникам, заполнившим до предела здания уездного суда. «О чем он будет говорить?» — подумал Серафимович в волнении, положив пальцы на рукав сидящего рядом Макарова. «О чем можно говорить, когда сюжет уже полностью исчерпан?» В руках Миронова появился обрывок какой-то бумаги. Он сказал, «Граждане судьи, когда я очутился в камере номер девятнадцати...» Я занес свои впечатления в эти первые минуты пребывания в камере на клочке бумаги, который останется после меня. Дико в первые минуты в этом каменном мешке. И когда захлопнули дверь, сразу как будто и не понимаешь, в чем дело, всю жизнь боролся за свободу, и в результате ты же и лишен свободы. Обвинитель здесь приписывает мне какую-то скромность в части побуждений. Но я хочу, наконец, чтобы меня поняли. В этом каменном мешке я, быть может, впервые надумался свободно. Не было ни одного врага около меня, ни одного человека, который мешал бы мне. Он неисправим, — заметил Серфимович шепотом, как только можно тише, стеснясь к Макарову и здесь хочет, как видно, продолжить выяснение отношений. Вам, Матвей Яковлевич, надо бы уже уходить поезд в Москву через полчаса. — Да, сейчас, — кивнул Макаров. — Да, конечно, в Москву. Здесь все ясно, как божий день. Между тем голос Миронова из подволь набирал силу, взгляд опять стал живым и упорным. Правда, никто не верил в какой-либо успех этой речи. Да и сам он, пожалуй, не верил, но продолжал отстаивать нечто свое, именно то, что перед лицом суда отстаивать, если не бесцельно, то поздно. — Неисправим, — снова вздохнул Серифимович. — Из каждого положения к самого, кажется, безвыходного хочет, если не выкарабкаться, то хотя бы для будущего и для других извлечь наибольший урок. И какую-то пользу, вот главное. — Да. Это ему как раз и зачтут, здесь же и немедля. Миронов как будто даже успокоился. Он подробно рассказал о своей метущейся жизни, стихийной своей борьбе с произволом властей при царе, генералами-коснокрадами, своей искренней радости по поводу народной революции. Нынешнее свое преступление он осуждал и раскаивался в содеянном, прося суд учесть это. Оглядываясь на всю революционную деятельность и видя, что ты сейчас находишься под судом и обвиняешься в тяжелых преступлениях, невольно на мысль приходят слова «вы жертвую пали», — говорил с глубоким чувством Миронов. Товарищ Смилга настаивает на самом строгом наказании. Да, суд должен быть беспощадный, но в данном случае я просил бы вас с сердцем отнестись к этому процессу, несмотря на то, что ко мне относились до сих пор враждебно и сейчас не доверяют мне. Но я заявляю всем своим поведением, что я не против советской власти, а что обстоятельства были такие, которые сделали из меня не человека, а вещь, утратившую почти возможность отдавать себе отчет своих действий. Я не управлял, а обстоятельства управляли мной. Я считал своим гражданским долгом иногда указывать и даже громко на те несправедливости и безобразия в новой нашей жизни и действительности, видя, что все это может привести к печальному концу. Я лишь хотел указать на те ошибки и недочеты, из-за которых ныне белогвардейцы опять хозяйничают на нашем юге. Мне тяжело принимать на себя кличку «предатель», «изменник». Так называли меня белые, так называют меня теперь. А я боролся и не жалел собственной крови за советскую власть и ее интересы. Я прошу вас об испытании. Дайте мне возможность оставаться на позициях революционного борца и доказать, что я могу защищать советскую власть. Дайте мне эту возможность, чтобы я мог защитить революцию в самые ее критические моменты. Тишина вокруг была по-прежнему гробовой, и в этой тишине в задних рядах кто-то вдруг не выдержал и по бабьи всхлипнул. Макаров глубоко вздохнул, поднялся и тихо выбрался из зала заседаний. Ему надо было спешить в Москву. Через некоторое время был объявлен перерыв, а поздно вечером председатель чрезвычайного трибунала Полуяна гласил приговор — Главных виновников саранского мятежа — Миронова, Булаткина, Матвиенко, Фомина, Праздникова, Данилова, Изварина, Федосеева, Дронова, Корнеева и Григорьева — расстрелять. Остальных участников дела приговорить к разным срокам лишения свободы. Приговор выслушали в тягостном горьком молчании, затаив дыхание еще не веря в ужасный и непоправимый смысл определения суда. На рассвете завтрашнего дня, либо через семьдесят два часа, по утверждению Москвы, тебе, тебе лично и твоим соратникам, которые откликнулись на твой открытый призыв, смерть. Булаткин кашлянул, стремясь разрушить угнетающую тишину в этом запущенном уездном помещении, как бы сопротивляясь душевно тому, что сказал судья. Кто-то в середине зала вздохнул с облегчением, не усмотрев своей фамилии в первой десятке среди тех, кому на рассвете предстояло прощаться с жизнью. Тяжело свалился на пол, потеряв сознание комполка Корнеев. И вновь в задних рядах у двери раздался громкий вопль, на этот раз женский. Какая-то свидетельница забилась вдруг в истерических рыданиях. К ней подошли тут же два охранника красноармейцы и вывели под руки. — Нет, нет, нет! — дико кричала молодая женщина, сопротивляясь, падая, не желая покидать из вида тех, кто стоял ближе других к судейскому столу. Александр Серафимович встал, хотел выйти к женщине, чтобы успокоить, и, может быть, помочь красноармейцам, но двери за ней уже закрылись. Крик словно обрезал, и тут раздался спокойный, преодолевающий спазм гортани голос Миронова. Я прошу, граждан судей, разрешить нам, кто осужден к смерти, провести последнюю ночь не в одиночках, а в общей камере, поддержать друг друга, проститься. Между прочим, как он все же держится? «Ведь говорили, что и у него жена теперь на последнем месяце», — подумал Серафимович. «Я думаю, что это нашу просьбу можно удовлетворить», — кашлянул, — добавил Миронов. Дмитрий Полуян, кубанский казак, в темно-синей черкеске с газырями, которые до суда надевал лишь на митингах перед казаками, — Обходясь, как всякий интеллигент, штатским сюртуком в обиходе, напряженно замер под взглядами смертников. Его смутили, без сомнения, крики женщины, прозвучавшие вне распорядка. Смутил и отчасти застала врасплох просьба осужденных. Можно ли позволить это? Не будет ли от этого какого эксцесса, тем более в такую ночь? Посмотрел в сторону обвинителя Смилги, сидевшего чуть в стороне порученца наркома военно-паукова, требовалось, по-видимому, их согласие. — Я думаю, можно удовлетворить последнюю просьбу осужденных, — подумав сумрачно, сказал Ивар Смилга. — Спасибо. Потухшим голосом откликнулся Миронов. — Заседание закрывается, — сказал судья полуям Подсудимых припроводить в тюрьму под строгим конвоем. Чрезмерно гулкими были шаги десяти пар сапог по бетонному полу тюремного коридора. Пронзительные певучи звякали, соприкасаясь с творой вязаных из железных прутьев дверей между корпусами и в переходах. Все было отчетливо и ясно, как в первый день творения. Суд получился скорый и неправедный, хотя бы потому, что все подсудимые признали себя виновными и раскаялись. Гурьбой вошли в пустую, чисто выбеленную камеру. Было мгновение неподвижности столбняка от этой гулкой пустоты, от безвыходности. И вдруг захлопали, ударили подошвой в бетонный пол, Кто-то рассыпал чечетку-цыганочку. Это лихой рубака, бывший комполка праздников, замычав, словно от тяжелой раны, бросился в пляс. Сделал два-три коленца с отчаянностью пьяного гуляки. На что-то, видно, оборвалось внутри. Оглянулся. И не было в лице его никакого выражения. Не лицо, от доска, пятно. Кинулся от всех в угол, уткнулся лицом в ладони и зарыдал, как маленький мальчик, Тявка и мычание членораздельно, жалко и судорожно задвигались под гимнастеркой сведенные лопатки. Ужасы и безысходность довели всех, но каждый принимал судьбу по-своему. Вечный весельчак и легкомысленный шутник Миша Данилов, весной вежливо изгнанный из состава казачьего отдела цика именно за беспечность и резкие высказывания по адресу когорты славных, вместе с главным ее вождем Троцким, Теперь утерял эту вечную свою веселость и праздничность, задумался. Было для всех самое время задуматься. И не потерялся в эту минуту Миша Данилов. Подошел сзади к рыдавшему товарищу, опнил за плечи крепкими жилистыми ладонями, оторвал от стены начал успокаивать и стоять праздников. «Ты ж молодчина был, ухарь! Рубил кадетов, ну!» Брось, парень, двум смертям не бывать. Какой молодец! Какой твердый кремень этот Миша Данилов! Дураковатый с виду весельчак, подумал Миронов, напрягая всю свою волю, чтобы не расплавиться, не сникнуть, как никли другие. А весил хватало не каждому, не только здесь, на последнем краю, а и во время суда... Метались души человечьи в страхе и желая обмануть судьбу. Вовсе сломался Булаткин. Его и понять можно отчасти, он ведь не был единомышленником Миронова, а только пристал к общему движению. Начал вдруг утверждать, что еще раньше видел неправоту Миронова в его разладе с политработниками, всегда старался, дескать, связать враждующие стороны а в походе следил где за комкором чтоб тот не свернул вправо и чтобы в этом случае убить его миронов в этом месте засмеялся и сказал громко хоть перед смертью костя не мелочись дешевой брехней судья полуян оборвал реплику сердито и задал вопрос булаткину в своем письме к комбригоэс вы писали миронов не только великий стратег но и великий пророк это ваша фраза — Да, это моя фраза, собравшись в комок, — сказал Константин. — И еще, — снова спросил судья. — Если он восстанет, то за правду, за истину, за волю. Константин опустил голову. Это мои слова. Дронов, прожженнейший из штабистов, служивший на Украине, по его словам, в штабах шести разных правительств, тут просто начал валять дурака. На вопрос, почему он пошел с Мироновым в рейд, ответил коротко чтобы не терять оклад довольствия, который не выдавали уже два месяца. «Скажите, слышали вы когда-нибудь от Миронова отзыва о товарище Троцком?» — последовал вопрос обвинителя Смилки. «Да», — сказал Дронов, — «в некоторых деревнях во время похода были митинги, на которых говорили такую фразу. Недавно я прочел в газете, что России нужна твердая диктаторская власть, и не думает ли уж Лев Троцкий стать диктатором России?» Теперь он Дронов уже не смотрел на Миронова, потому что очень винил его, считал зачинщиком всей этой беды. И все же не мог ни в чем упрекнуть прямо в глаза. Силач Изварин был совершенно разбит, смят, в камере опустился на пол, обхватил колени руками, плакал без слез. Бывший офицер Федосеев, из рядовых, выслужившийся на Германской, Мрачно обернулся к Миронову с вопросом, неужели этот наш отдел в Москве ничем не поможет нам, а? Не сможет? Приговор обжалованию не подлежит, сказал Миронов. Нет-нет, сам-то Миронов еще на что-то надеялся, ждал какого-то спасительного вмешательства, грел в душе каплю веры. Но никак нельзя было тешить и подогревать эту слабую надежду в других, цепляющихся верой за тебя. Что ж тогда получится с ними завтра на рассвете в решительный час? — А, черт с ними! Одного живем! Это сказал Забияков Амин Яков Ефимович. Отчаюга урядник из вешек, тот самый, что сумел в феврале переманить восемнадцать белоказачьих полков от Красного под высокую руку Миронова, — и соседней инсинской дивизии. Стал спиной к окну, руки по швам, как в строю. И вдруг заиграл старую служивскую песню, с которой обычно возвращались сотни из лагерей и с войны по родным станицам. Песню, от которой, бывало, холодело под ложечкой от всяких предчувствий, горячее билось сердце. «Напрасно ты, казак, стремишься, напрасно мучаешь коня». Тебя казачка изменила, другому счастье отдала. Неграмотно по-хуторскому пел Яков Фомин, коверкал слова, как их пели по хуторам. Но именно так и было понятнее, вернее, для станичного слуха. Не тебе изменила она, проклятая казачка, именно тебя на кого-то иного третьего променяла. И не сердце отдала, как следовало в песне. Что там сердце, кусок кровавого мяса, а самую жизнь, все ее счастье тому же искусителю и щадью адскому передоверила. Она, любовь твоя, разъединая, на чью верность ты только и надеялся. Притихли вокруг. Миша Данилов хотел даже подтянуть, смаргивая молодыми с линявшими чуть от солнца ресницами, навигающую слезу, но тут опять вмешался сам Миронов. «Не ту песню, братцы, молодец Яков, но погоди, о другом надо. За что жизни свои положили, за что под пули шли, раны принимали, за что погибаем? Разве ж только за молодую любовь разлуку, братцы мои, станичники?» Говорил, как всегда, с упоением, жарко и бесстрашным, будто речь тут о ком-то другом, Не о твоей личной жизни и смерти, а о всеобщей судьбе. Данилов, затяни мелок, какие при царе пели, в душе хранили, а мы подтянем.